под прицелом священной дружины. Летом 1881 года тайная организация «Священная дружина», созданная в окружении Александра III для охраны самодержавия, вынесла мятежному князю смертный приговор. Он узнал об этом еще в Лондоне, получив письмо от Петра Лаврова. Весть дошла до цепочки от знаменитого писателя Садирика Сутокова-Щедрина. Заключив тайный союз, Представители высшей аристократии и бюрократии, генералы, министры, великие князья, лично знавшие Кропоткина и Рыковича, встали в защиту самодержавного государства от нигилистов-революционеров. Логика их рассуждений была простой. Кропоткин, как самая крупная фигура политической эмиграции, по-видимому, руководит из-за границы российскими народовольцами террористами Именно он организовал, считали великосветские охранники, покушение на Александра Второго. Ему-то и надо отомстить за гибель царя-освободителя. В Женеву послали провокатора, царского охранника Климова, который, чтобы познакомиться с Кропоткиным, наладил издание якобы революционной газеты под названием «Правда». Неволе использовали потом большевики для своего печатного органа. Но друзья уберегли от встречи со шпионом Петра Алексеевича, который, узнав о заговоре, принял меры. Он напечатал в газете Le Revolte, а также в бунтовщике, сообщение о том, что ему стали известны имена организаторов покушения. Все материалы заговора против него будут опубликованы в печатных газетах, если на него совершат нападение. Священная дружина отказалась от своих планов. А спустя 25 лет в России был опубликован дневник члена тайной полиции группы генерала Смельского, в котором вся эта история была раскрыта. Тогда, по договоренности между правительствами России и Швейцарии, Кропоткину было объявлено об одворении его в Швейцарии. В 1881 году пришлось подкинуть Клоран. Он поселился с женой в приграничном французском городке Танон на берегу Женевского озера. Жаль было расставаться с швейцарскими Альпами, которые они оба очень полюбили. Горы манили Кропоткина, напоминая о сибирских походах юности. И своих друзей, которые приезжали в Швейцарию, он всегда приглашал подняться в горы к зеленым альпийским лугам и величественным ледникам. Так с Иваном Поляковым они побывали на знаменитом среди географов Большом Олеческом леднике, о котором вместе читали в книге Джона Тинделя еще с далекой Сибири. Прогулки в с Дмитрием Клеменцом, Николаем Морозовым или Верой Засулич сопровождались дружескими беседами и спорами на политические темы. Засулич и Морозов были сторонниками тактических методов борьбы. Кропоткин, хотя и признавал революционизирующее влияние греческих поступков, подостерегал своих друзей от чрезмерного увлечения ими. Морозовым много говорили о научных проблемах сознания и, конечно, о революционной борьбе. И все же... Повод для ареста нашелся, когда в конце 82 -го года произошло восстание углекопов в районе Монсулемин, близ Леона. В нем заметное участие приняли анархисты во главе с юристом Эмилием Гатье, выступавшим с агитацией. Она упала на подготовленную почву. На многих шахтах рабочие уже принимали на собраниях резолюции о передаче шахт, оборудования и домов в руки рабочих. Прогремели 2-3 незаметных взрыва. Вот и повод. Конечно, это почерк русских террористов и главного проводителя Кропоткина. Это он, приезжая осенью через район угольного бассейна, совратил шахтеров своими антигосударственными речами, так писали в газетах. Роман Эмили заля «Джерминаль» из жизни углекопов Леонского округа в период восстания 82 -го года также сыграл свою роль в искажении восприятия Кропоткина общественностью. В качестве одного из он изобразил анархиста с фамилии русского звучания «Суарин». Герой Золя призывал к всеобщему разрушению. Он жил, презирая всякие узы, связывающие людей, не зная обязанностей, ни радости жизни. Этим он не только не напоминал, а существенно отличался от Кропоткина. Но поскольку созданный Золя герой был вроде бы русский и вроде бы анархист, стали поговаривать, что прототипом для него послужил именно Кропоткин. Шпионы ходили вокруг дома Кропоткина, ему посылали провокационные послания – в говорилось о якобы отравленных партиях, дина... отравленных партиях динамита. Петром Алексеевичем даже была собрана целая коллекция полных писем, и на всех конвертах он на написал «Полис Интернациональ». При обыске их у него забрали, но на суде впоследствии представили... представлять не решились. Обыск ничего не дал полиции, кроме тех, этих ей уже составленных писем. Пока Кропоткина оставляли на, на свободе, хотя ясно было, что ареста не избежать. В Лондонской Таймс даже было напечатано сообщение об уже совершившемся побеге Кропоткина из Танона, но он отправил в редакцию письмо с указанием своего адреса и зрением о том, что не думает скрываться. Да и обстоятельства не позволяли покидать домик в Таноне. Как и почти 10 лет назад в Петербурге ареста можно было бы избежать, но Кропоткин был арестован в тот момент, когда не мог думать только о себе. В его квартире умирал от брат жены. Он скончался в ночь 21 декабря. и всего через часа на рассвете в дом ввалились жандармы с ойдом на арест. Он просил оставить его с женой, скованной горем, до похорон ее брата, по честное слово, обещая значенному сроку везти в тюрьму. Но жандармы были неумолимы. Его увезли в Ленскую тюрьму. Вскоре приехал вызванный телеграммой верный друг Элизы Реклю, и друзья из Женевы. За гробом брата Софьи Кропоткиной шла половина населения Танона, знавшего, кто поселился в этом тихом городишке и кого арестовали в ту ночь, когда умер мало кому известный молодой русский.